Глава тридцать девятая. «И жили они...» Я разглядывала белое платье, ослепительное из-за солнечных лучей, облепивших его со всех сторон, и задумчиво поглаживала шрам на губах. Никогда прежде я не надевала ничего такого заметного, если, конечно, не считать прозрачную занавеску, в которую обрядили меня сыны полумесяца. Жизнь Верховного Короля была полна церемоний, и, как оказалось, церемонии бракосочетания в не пренебрегали. Я хотела обойтись без неё, но советники настаивали. Несмотря на устроенные мной в облике тьмы представления, выбор Верховной Королевы всё ещё казался многим спорным, поэтому сходу нарушать другие традиции советникам казалось преждевременным. Не согласиться с ними было сложно, особенно учитывая, что король дал, разразился гневным посланием, в котором угрожал сжечь мирный договор за нанесённые ему оскорбления. Олман утверждал, что письмо — это не более чем желание короля двора лета сохранить лицо, но всё же предложил не испытывать судьбу, решив, что с планами Хоука Поводов испытывать судьбу в ближайшем будущем у нас будет немало, я согласилась на официальную церемонию. Платье очень напоминало наряд Хоука в ночь Анья. К нему прилагались такие же браслеты и цепи, только грудь, слава богам, была закрыта двумя широкими лоскутами ткани, которые крест-накрест ложились на плечи. Платье было жутко неудобным. Золотой пояс давил на бедра, Тяжёлые браслеты сковывали движение. Цепочки неприятно звенели, и то и дело цеплялись друг за друга, а стоило неловко двинуться, наклониться или повернуться, сиськи тут же норовили сбежать из ненадежного лифа. И как только Магра носила подобное. «У меня сиськи были побольше!» Тьма внутри противно захихикала. А я грубо отдёрнула её, заставляя вспомнить об условиях договора. Она недовольно зашипела, но послушно стихла. Я поправила браслеты на запястьях, обошла кругом комнату и упала на кровать. Самая сложная часть в этой дурацкой церемонии — не видеть Хоука. Три дня мы должны были провести порознь, не имея возможности даже взглянуть друг на друга. Меня заперли в самой высокой башне замка — и я искренне сочувствовала принцессам из сказок. Зуб даю они, засыпали мёртвым сном вовсе не из-за страшных проклятий, а от скуки смертной. Со мной нельзя было разговаривать, даже смотреть никому на меня было нельзя. Хоук хотя бы мог поболтать с Ферром. Драконы почему-то под запрет не попадали. Возможно, поэтому именно они издревле и охраняли запертых в башнях, «Принцев и принцесс». Я же разве что могла перекинуться парой слов с тьмой, но она не выдавала в ответ ничего, кроме оскорблений и своих фантазий об убийстве всего живого, в большинстве случаев включающих в себя эпизоды расчленения трупов и поедания себе подобных. Фейри называли эти три дня уединения «обрядом очищения». От чего именно нам полагалось очиститься, мне, как всегда, никто толком не объяснил. Впрочем, я не особо интересовалась, я просто хотела, чтобы это поскорее закончилось. Вот почему все сказки описывают свадьбу в двух словах. Потому что мероприятие это даодуре скучное. Всё, что мне оставалось, ждать, когда на исходе третьего дня Хоук явится за мной в башню. И я выхожу замуж. Подумать только. Пробормотала я, глядя в потолок. Ничего более невероятного и представить нельзя. Я наёмная убийца. Я должна была закончить жизнь на виселице, в сточной канаве или с ножом под ребрами. Для таких, как я, был уготован только узел нота. Забавно вышло. Снова пробормотала я, всё ещё до конца не веря в происходящее. Скучала я ровно до обеда третьего дня. Как только солнце перекатилось на вторую половину неба, я начала нервничать. Мерила шагами комнату, не зная, куда себя деть. Сердце тревожно билось, ладони потели, тьма недовольно ворочалась в груди. К вечеру на улице начались какая-то беготня и шум, но из моего окна ничего было не разглядеть, и я не могла разобрать, весело тем, кто внизу, или не очень. Впрочем, как я успела узнать, у фейри были свои представления о веселье. Но резкие звуки и громкие голоса, пусть и приглушённые расстоянием, меня нервировали. Когда небо окрасилось в красный, я вцепилась в подоконник, стараясь успокоиться. Холк вот-вот должен был прийти и забрать меня из этой тесной душной башни. Так почему же мне так тяжело дышать? Почему кишки скручиваются в тугой узел? Почему? Эй, букашка! Заткнись! Ты же чуешь то же, что и я. Заткнись! Ты же чуешь. Я крепче вцепилась в подоконник до побелевших костяшек. Что-то не так. Я развернулась, чтобы выбежать из башни и немедленно отыскать Хоука, но замерла, не сделав и шага. Я услышала шаги, но вовсе не те, которых ждала. Дверь тихонько скрипнула, отворяясь. Сердце оборвалось и ухнуло в пятки. «Варден!» Он неторопливо вошёл в комнату и прикрыл за собой дверь. Он почти не изменился. Только в волосах появилось больше седых волос. Его холодное, обезображенное шрамами лицо согрела улыбка, которую я так давно не видела. Не мог же я пропустить праздник своей любимой ученицы. «Тебя прислал Дугал?» Я незаметно озиралась в поисках того, что можно использовать в качестве оружия. Пронести в башню ножи мне не позволили. «Вот так сразу? Даже не обнимешь меня? Мы целых три года не виделись». «Отвечай!» Я отступила от окна, чтобы не давать Вардену дополнительную возможность. Он подозревал, что ты не справишься. Варден шагнул мне навстречу. Он двигался расслабленно и спокойно, а я всё никак не могла взять себя в руки. Молодые убийцы часто допускают ошибки поэтому совсем немногие из вас доживают до моих лет. Поэтому Дугал пришел ко мне. Болтал что-то про красивое завершение истории. Ну да кто разберет этих остроухих? Где Хок? Слова сами сорвались с языка. Ну вот, а я думал... Сделать тебе сюрприз. Подарок в честь такого важного события. Он улыбнулся. Нашего с тобой воссоединения. Варден вынул из кармана руку и раскрыл ладонь. На ней лежали две рубиновые серьги. Хоук... Я мысленно рванулась к нити, но нащупала лишь пустоту. «Хоук!» Варден застал меня врасплох. Молнией метнулся ко мне, выбрасывая вперёд руку с ножом. Тело само дёрнулось в сторону, пропуская лезвие. Клинок из рога звёздного оленя скользнул по браслету на моём плече, не задев плоть. Рубиновые сережки звякнув, Упали на пол. Варден схватил меня за шею и ударил снова. Лезвие вошло в бок. Тьма зашипела, съежилась. До боли обвилась вокруг сердца, не давая мне вдохнуть. «Пусти!» — крикнула я тьме, но она не отозвалась, продолжая сжимать сердце еще сильнее. По ноге побежала горячая кровь, пропитывая платье. «Прости, Хель, но мне хорошо заплатили за твою голову». Варден оставил один нож во мне и выхватил еще один. Точно такой же. «Дугал, сука, все рога пустил на эту мерзость!» Заминка Вардена дала мне шанс. Я схватила его за запястье, развернулась и ударила локтем в лицо. От боли в боку потемнело в глазах, и я чуть не упала, но Варден выпустил меня из рук. Я схватилась за рукоять клинка, что торчал из меня, но не успела вытащить. Варден снова нападал. Я чудом увернулась, уходя вправо, надеясь выиграть хоть немного времени. Всем телом врезалась Вардену в бок, вбивая его в стену. Схватила его за запястье, стараясь выбить нож, но Варден развернулся, и вот уже я была прижата к стене. Клинок метил мне в сердце, и я из последних сил держала его на расстоянии. Тьма во мне вопила от ненависти и страха. Она закрывала собой сердце, невольно сжимая его слишком сильно. Она не могла ни защитить, ни исцелить меня, пока второй нож был в теле». Варден навалился на меня, лезвие пробило ребра, но промахнулось. Я захлебнулась криком и кровью, вздрогнула и начала терять сознание. Варден выпустил меня, позволяя упасть на пол, присел рядом на корточки, взял меня за волосы и заставил посмотреть на себя, как делал всегда, перед тем, как перерезать цели горла. Привычно потянулся к ножным. Но на этот раз они оказались пусты. Я всадила клинок ему в горло. Варден дернулся, хватаясь за шею и, хрипя, повалился на бок. Кровь брызгала во все стороны. Варден захлебывался, мычал и не отрывал от меня ошарашенного взгляда, словно не мог поверить в то, что только что произошло я тоже не могла оторвать от него глаз. До тех пор, пока он не затих. «Вытащи! Вытащи! Вытащи! Вытащи!» Я зажмурилась от воплей тьмы и дрожащей рукой схватила за клинок в груди, потянула, взвыв от боли. Я всё-таки потеряла сознание. Но пришла в себя довольно быстро. Стоило тьме подлатать первую рану. Выдохнув сквозь стиснутые зубы, я схватилась за второй нож. Он поддался гораздо легче. Тьма тут же прильнула к разорванным тканям. Всё ещё с трудом держась на грани сознания, я села, а потом и встала, даже не взглянув на Вардана. Всё, о чём я сейчас могла думать, — Хоук. Я подобрала с пола серьги и уставилась на них, на такие знакомые, очень похожие на настоящие серьги. Я столько раз смотрела на них, что знала каждую грань. Подделка. Дугал хотел напугать меня, выбить из колеи, поэтому подослал Вардена, поэтому заставил его притащить серьги. И это у него получилось. Я зло сжала в кулаке серьги и швырнула в сторону. На трясущихся ногах, так быстро, как только могла, я потащила себя прочь из башни. Я должна успеть. С платья капала кровь. Тьма делилась со мной силой, помогая двигаться проворнее, хотя из-за этого тело казалось онемевшим и будто чужим. Груло я нашла на лестнице. Он должен был присматривать за башней, пока я ждала прихода Хоука, и Гролл, как и многие фейри до него, недооценил человека. Из его груди торчал нож, судя по шипению, которое издавала кровь, темнее и пенись, железной. Горло было в вспорото, кровь стекала по ступеням, заливая поднос с перевёрнутой плошкой пшеничной каши, смешиваясь с вином из разбитой бутыли. Размеренный звук капель, разбивающихся о камень, эхом отдавался у меня в ушах. Варден сделал всё быстро. Застал брасплох, спрятавшись в тени очень удобной каменной ниши на изгибе винтовой лестницы. Грол не успел потянуться за оружием, скорее всего, даже не успел ничего понять. С сожалением, оглядев тело, Я переступила через него и стала спускаться по лестнице. Как Варден сумел пробраться в замок? Что происходит? Почему никто не поднимает тревогу? И где все? В замке было странно, пусто и тихо, но с улицы по-прежнему доносились странные звуки. Выбравшись из башни, Я на мгновение остановилась у окна и похолодела. На стенах замерли лучники. А вдалеке, насколько хватало глаз, стояли чьи-то войска. Битва еще не началась, но снизу слышался ляск оружия. Должно быть, Аркин распределял имеющихся в замке воинов. «Дерьмо!» «Проклятый Дугал!» В коридоре на втором этаже я столкнулась с встревоженной морой. «Где все?» — рявкнула я. «Алария!» — выпалила она. Королева двора весны подвела к замку войска. Их скрывала мощная иллюзия, и мы заметили слишком поздно. Лерана отправилась на переговоры с Аларией, Аркин готовится к сражению. А Хук? У меня ёкнуло сердце, и я ещё крепче сжала серьги в руке, потянулась к нити и снова ничего не нашла. Эта тишина в груди сводила меня с ума. Олмон отправился за ним, но их давно нет. И я пошла проверить. Я не смогла её дослушать. Шум крови в ушах заглушил голос. Он не мог умереть. Я бы почувствовала. Я должна была почувствовать. Я со всех ног бросилась дальше по коридору, ворвалась в библиотеку, и если бы Мора не удержала меня за локоть, я бы споткнулась от тела Олмуна. Его застали врасплох, обездвижили, а потом вонзили нож в сердце. На запястьях и шее остались синяки от невидимых пут а нож убийца унёс с собой. Мора грязно выругалась и склонилась над долманом, а я уже неслась дальше, к крутой винтовой лестнице, что уходила глубоко под землю. «Зови подмогу!» Успела я крикнуть море, прежде чем нырнуть вниз. Огонь в каменных чашах горел, сообщая, что совсем недавно тут кто-то прошёл. Я прибавила ходу. Хок лишившийся своих сил, не смог бы противостоять Дугалу в открытую. Надо было уравнять шансы, поэтому он не стал бы покидать Нижнюю библиотеку, не стал бы покидать единственное место, где не работает магия. Я влетела в зал. Фер сидел в углу, накрывая лапой олененка, и смотрел куда-то в глубину библиотеки. В проходе между стеллажами появился Дугал. Он стоял далеко, но голос эхом разносился по залу. «Хватит прятаться, Хок! Ты же знаешь, что никуда тебе от меня не деться!» Я оказалась не права насчет ножа. В руках Дугал держал шпагу. Хоук не отозвался, но от сердца отлегло. Он жив. Я стремительно развернулась к Ферру. «Хватай его!» Ферр перевёл на меня жёлтый глаз. «Я миролюбивый дракон и не вмешиваюсь в конфликты». «Верховному королю грозит опасность!» Ферра это не впечатлило. «Достаточно и того, что я по его просьбе оберегаю это существо». Он покосился на дрожащего от страха олененка в плену его могучих когтей. Дугал обернулся, услышав мой голос. «О, вижу, вас нашел мой маленький подарок. «Милая Хель!» Он осклабился, но не скрыл сожаления в голосе. «Я уже говорил, что кровь вам к лицу!» Он втянул носом воздух. «Судя по запаху, ваша собственная...» «Пожалуй, раз верховный король трусливо прячется, я начну с вас!» Он шагнул мне навстречу, а я крепче сжала нож, готовая, наконец, перерезать ублюдку-глотку. Но тут перед Дугалом вылетел Холк. Рубаха его была в крови, и сердце сжалось. Дугал успел его достать. «Даже не думай!» Он покачнулся, но устоял. «Мы условились, Дугал! Один на один!» Дугал самодовольно улыбнулся. «Должен же я был тебя как-то выманить, а то ты бы до скончания века прятался от меня за книжками». Хоук махнул мне и выставил перед собой длинный кинжал. «Хель, не приближайся!» «Ещё чего!» «Фер!» — рявкнул Хоук, и когтистая лапа накрыла меня, превращаясь в подобие клетки. «Хоук! Какого хрена?» Я ударила по когтю, но он даже не дрогнул. Хоук не ответил и зверем бросился над уголом. Метал встретился с металлом, и они скрылись за стеллажами. Я накинулась на Ферра. «Выпусти меня немедленно!» «Уж тебя-то точно я не выпущу». Драконий глаз опустился к земле и посмотрел на меня. «Ты не нравишься моим книгам». «Хоук может погибнуть из-за тебя!» Я продолжила колотить по когтям, взывала к тьме, но она не откликалась, заглушенная магией Ферра. «Вот уж я тут буду точно ни при чём, Верховная Королева!» — обиженно отозвался Фер. Хоук показался между стеллажей, прокатился по полу, уворачиваясь от шпаги Дугала, и едва не врезался в шкаф, чем тут же вызвал недовольное рычание Ферра, Хок обернулся на звук, но тут же был снова втянут в бой, вынужденный отражать град ударов Дугала. Ставайся, мальчишка, ты только оттягиваешь неизбежное. Хок не ответил, продолжая пятиться, приближаясь к нам. Стеллажи мешали ему свободно двигаться, но еще больше они мешали Дугалу с его шпагой. Но все же она снова смогла достать Хока. Хищно цапнула за вскользь, но Хоук замедлился достаточно, чтобы следующим ударом Дугал выбил из его руки кинжал. «Сдаюсь!» Хоук вскинул руки и отпрыгнул, а Дугал от неожиданности замешкался. Хоук сделал ещё шаг назад. «Твоя взяла!» Он медленно под пристальным взглядом Дугала опустился на колени. Тот продолжал направлять на него шпагу, кажется, плохо понимая, что происходит. «А ты и правда трус», — наконец сказал он. «Не своему отцу». «Это правда», — пожал плечами Хоук. «Но умирать мне не хочется. Однажды, дважды я попробовал». «Развлечение оказалось на любителя!» Дугал усмехнулся. «Придется, мальчик, умереть и в третий раз!» Он занес шпагу для удара. «Только чур не мне!» — крикнул Хоук, схватил с полки книгу и швырнул в Дугала. Дугал ловко отбил ее шпагой, пригвоздил острием к полу и расхохотался. «Какой дешевый трюк!» Когти Ферра вспороли пол, и мне пришлось присесть, чтобы мощная лапа не оторвала мне голову. Фер сорвался с места мгновенно, бросился вперед, подобно молнии, и Хоук, как и я, припал к земле. На лице Дугала отразился ужас, а в следующее мгновение Ферс сомкнул на нём свои челюсти. С душераздирающим рыком, от которого тряслась земля, он взвился ввысь, разбрызгивая кровь Дугала во все стороны, и, объятый чёрным дымом, нырнул в провал в полу, служивший ему норой. Я бросилась к Хоуку. Он уже поднимался на ноги. «Ты ранен?» «Ни одной же тебе собирать шрамы, мэр Карен!» — усмехнулся Хоук, поймал меня в свои объятья и коснулся лбом моего лба. «Прости, я, кажется, опоздал к закату». Вместо ответа я поцеловала его. Алария стояла на коленях посреди тронного зала. Когда на стене замка показался Хоук, Она поняла, что Дугал, обещавший, что лишит головы Хоука, провалился. И сама пришла просить Верховного Короля о пощаде. «Я должна была лишь отвлечь внимание. Не планировала и не хотела нападать». Она склоняла голову всё ниже. «Прошу прощения, что усомнилась в вас, Ваше Величество. Это была непозволительная глупость». Хоук в её сторону даже не взглянул и велел отправить предательницу в темницу. Он был занят делом поважнее, отдавал Леране распоряжения, о похоронах Олмона и Грола. Когда вернулся Аркин, они втроём удалились в хрустальный зал, а я отправилась обратно в башню. Мора помогла мне соорудить костёр за стеной замка и положить на него тело Вардена. Она не задавала вопросов, и я была ей за это благодарна. Я завернула Вардена в забрызганную кровью простыню с кровати и, пока пламя разгоралось, читала молитву Ноту. Я никогда не любила Вардена, но по-своему привязалась к нему, ко всему тому, что он вложил в меня, какой сделал. Из-за него я потеряла семью и прошлую себя, но благодаря ему... Я выжила и стала сильнее. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь исцелиться. Не знаю, должна ли. Я не чувствовала радости от смерти Вардена. Не чувствовала ни облегчения, ни печали, ни ненависти. Только необъяснимую тяжесть в груди. Я отрешённо смотрела на чёрный дым. Он поднимался в небо и исчезал. Исчезали и путы на моём сердце, которые все эти годы туго связывали меня с гильдией. Они исчезли не полностью и не совсем. Осколки прошлого навсегда останутся в моём сердце. Но мысль о том, что мне больше не придётся бежать и скрываться, что не придётся убивать по чьему-то приказу, позволяла расправить плечи и вдохнуть полной грудью. С Варденом я, наконец, хоронила ту часть себя, которая когда-то давно омертвела в его жестоких руках. О ней я тоже тихо молилась Ноту. «Странные вы люди», — сказала Мора волей случая, разделяя этот момент со мной. «Хороните врагов и молитесь о них лживым богам. Не понимаю я вас». «Да». Тихо согласилась я. «Я тоже не понимаю. Ни людей, ни фейри». Повернув голову, я посмотрела на Мору и улыбнулась. «Но ведь ей суть совсем не в этом, правда?» Мора ничего не сказала, но улыбнулась в ответ. Я ждала Хоука на балконе, снова облачённая в форму тени, и наблюдала за тем, как медленно редеют, разбредаясь, войска Двора Весны. Аркин тоже следил за отступлением со Стены впереди. Солнце уже давно село, и королевство Фейри освещала яркая луна. «На сегодня закончили». Хоук встал рядом со мной и устало потер глаза. «Надо всё подготовить к проводам Олмуна и Гролла». Он сделал паузу, будто размышляя над тем, что собирался сказать. «Что-то не так?» Я заглянула ему в глаза. Хоук вздохнул. «Войска Аларии шли через земли Рокфорта». «Он их пропустил, скрыв это от нас?» «Нет. Его убили. За несколько дней до этого. Служанки опоили его». Напали на него во сне и изрезали до неузнаваемости, а труп повесили на дереве. Я развернулась к холку, не скрывая охватившего меня удивления. Алария его и нашла, когда приходила, чтобы договориться о переходе. Что они сделали со служанками? хрипло спросила я. Ничего, те сбежали. А Лария их не искала. Я тоже пока не отдавал приказ. И я не сдержала улыбки. Они все-таки сделали это. Они сбежали. Они смогли. Между самым чарующим фейским колдовством и свободой они выбрали свободу. Хоук печально улыбнулся, угадывая мои мысли. Но слух уже разлетелся по пяти королевствам. Народ волнуется. Теперь фейри считают, что люди могут быть опасны. Хоук нахмурился, отворачиваясь и глядя куда-то вдаль. Лирана и Аркин считают, что наша свадьба может подлить масло в огонь, особенно после выходки Аларии и Дугала, о которых все тоже совсем скоро узнают. Если сюда добавить то, что ночь Анья не была полноценной, и я не получил силу народа, Лерана и Аркин боятся, что всё это может спровоцировать в лучшем случае недовольство, в худшем — восстание. Я не хочу этого, но думаю, они правы. И со свадьбой придётся повременить. Разумеется. У нас ещё много работы. Свадьба вполне может подождать. Я коснулась его руки. Хоук переплёл наши пальцы и повернулся ко мне. Я ободряюще улыбнулась. В конце концов, не все истории обязаны заканчиваться свадьбой и словами «долго и счастливо». Хоук сжал мою руку крепче. — Хель, ты заслужила «долго и счастливо». И мне бы хотелось, чтобы это стало не концом нашей истории, а её началом. Я прищурилась и нежно рассмеялась, чувствуя, как разгорается между нами робкая и хрупкая нить, которая однажды уже оборвалась. «Давай для начала хотя бы счастливо. А насчёт долго? Попробуем дожить, скажем, до следующей ночи, Анья!» Холк улыбнулся в ответ. «Как пожелает моя королева».